Б, например, пробегает в час 2 мили. С, Д. А же в то же время одну милю. Д, Е. E. Если расстояние между ними 2 мили, С, Д, то Б в час дошел до того места, где А был в начале этого часа. Между тем, как Б в ближайшие полчаса пробегает Двойное А-пространство в одну милю, ДЕ, А уже ушел дальше на пол полмили, ЕФ и так далее до бесконечности. Более быстрое движение, таким образом, не помогает второму телу пробежать то расстояние, на которое оно отстает. Время, которое оно употребляет для этого используется всегда и более медлительным, чтобы в продолжении его снова опередить первое, хотя и на все меньшее и меньшее расстояние, которое, однако, благодаря непрерывному делению пополам, все же никогда вполне не исчезнет. Аристотель, рассматривая этот довод, Говорит по поводу его кратко. Это доказательство представляет ту же самую бесконечную деленность. Оно, однако, ложно, ибо быстроходный все же догонит медлительного, если будет дозволено приступить к границу. Этот ответ правилен и содержит в себе все нужное. В этом представлении принимаются именно две точки времени и два пространства, отделенные друг от друга, то есть ограниченные друг от друга. Если же мы напротив примем, что время и пространство непрерывны, так что две точки времени или пространства как непрерывные, соотнесены друг с другом, то они суть две точки. И в равной же мере не суть две точки, а тождественны. В представлении мы разрешаем этот вопрос легче всего, говоря, так как второе тело быстроходнее, то оно в одно и то же самое время проходит более значительное пространство, чем медленно движущееся. Оно, следовательно, может дойти до того места, откуда начинает свое движение первое тело, а затем пойти еще дальше. После того, как в конце первого часа «Б» прошло в «Д», а «А» в «Е», e, Они проходят в одну и ту же часть времени, а именно в продолжении второго часа А пространство ЕГ, а Б пространство ДГ. Но эта якобы единая часть времени, делима на часть времени, в продолжении которой Б проходит ДЕ, и на часть времени, в продолжении которой Б проходит ЕГ. За первую часть времени А проходит ЕФ, так что А теперь находится в Ф в тот же самый момент, в который Б находится в Е. Время, значит, и есть то ограниченное, за пределы которого, согласно Аристотелю, мы должны выйти, то, через которое должно проникнуть дальше, так как оно непрерывно, То мы, чтобы разрешить затруднение, должны сказать, что то, что мы различаем как две части времени, должно быть взято как одна часть времени, в продолжении которой B проходит из D в Е e и из Е e в Г, между тем как А проходит пространство Е Г. В движении две точки времени, Равно, как и две точки пространства, суть на самом деле – одна точка. Когда мы желаем уяснить себе вообще движение, мы говорим, что тело находится в одном месте, а затем идет в другое место. Во время движения оно уже не находится в первом месте – но вместе с тем еще не находится во втором месте. Если бы оно находилось в одном из этих мест, оно находилось бы в покое. Но где же оно находится? Если, скажем, что оно находится между этими двумя местами, то этим в действительности ничего не скажем, ибо в таком случае оно также находилось бы в одном месте, и перед нами возникло бы, следовательно, то же самое затруднение. Но двигаться означает в данном месте и в то же время не быть в нем. Следовательно, находиться в обоих местах одновременно. В этом состоит непрерывность времени и пространства, которая единственно только и делает возможным движение. Зенон же в своем заключении строго отделял друг от друга эти две точки. Дискретность времени и пространства признаем и мы, но в равной же мере им должно быть дозволено приступать к границу, то есть полагать границу как то, что не есть граница, или полагать деленные части времени – которые вместе с тем суть и неделенные части. В нашем обычном представлении имеются те же самые определения, на которых основывается диалектика Зенона. Мы приходим к тому, что говорим, хотя и неохотно, что в один момент времени проходятся две пространственные величины. Но не говорим. Что более быстро движущееся тело соединяет два момента времени в один момент, а говорим вместо этого об определенном пространстве. Но для того, чтобы более медленно движущееся тело потеряло свое преимущество, мы должны сказать – Оно теряет свой лишний момент времени и лишь косвенно теряет момент пространства. Зенон выдвигает лишь границу деления, момент дискретности пространства и времени во всей его определенности. Отсюда получается противоречие. Это трудность преодолеть мышление. Ибо единственным, что причиняет затруднение, является всегда мышление, потому что оно фиксирует в их различении и разъединении моменты предмета, которые на самом деле связаны друг с другом. «Мысль вызвала грехопадение, ибо люди вкусили от древа познания добра и зла» но она также и излечивает эту рану. С. Третья форма доказательства состояла, согласно Аристотелю, в следующем. Зенон говорит, «Летящая стрела находится в покое, и именно потому, что движущаяся всегда находится в равном себе теперь и равном себе здесь», в неразличимом стрела здесь и здесь и здесь. Мы можем сказать о стреле, что она всегда одна и та же, так как она всегда находится в одном и том же пространстве и в одном и том же времени. Она не выходит за пределы своего пространства, не занимает другого, то есть, большего или меньшего пространства, но это мы называем не движением, а покоем. В здесь и теперь упразднено становление иным. В них, правда, положена ограниченность вообще, но она положена лишь как момент, так как здесь и теперь, как таковых. Не содержится различия, то выдвигается непрерывность против мнения о разности, которое есть лишь мнение. Каждое место есть разное место. Следовательно, оно есть одно и то же место. Не в этих чувственных отношениях а лишь в духовном мы встречаем истинное объективное различие. Мы это же встречаем и в области механики. В последней спрашивают, которая из данных двух тел движется. Чтобы определить, которое из них движется, требуется больше двух мест, по меньшей мере три. Но верно во всяком случае то, что движение всецело относительно. Движется ли глаз в абсолютном пространстве или покоится, это совершенно то же самое.